Глава 4 Холумарское золото. Первым в эту пору встает из-за горизонта Сол. В такие дни говорят, что муж небесной богини пребывает в хлопотах о судьбах смертных. А еще в эти дни принято молить этого бога о терпении и самим вставать раньше. Но проснулась Аврора не от этого. Сперва сквозь стены донесся войн. Элисия, сущная, спрятанная внутри девы рода Да Вульпа, встрепенулась и прислушалась. А затем послышали залпы холумарских мушкетов. Когда же в окна ударил взрыв, показалось, будто большая стая диких и при этом невидимых перепелов заблудилась во мраке. И, перепутав свой путь, влетела жирными тушками во все окна сразу. На счастье, стекла зазвенели, но не лопнули. Зверам уже пришлых тут же засуетились, громко крича на своем языке. А когда Аврора потянула носом, учуяла едкий холумарский порох, причем не черный, а желтый, как сушеная молотая облепиха. А еще он не оставлял клубов дыма и не подходил для мушкетов и пистолей. За грохотом и вонью волной прокатился дикий страх. Внутри зверь соскулил и попытался спрятать испуганную морду вниз живота под мочевой пузырь, И самым неприятным было то, что страх не самородный, а призванный чьими-то чарами. Но Аврора никогда раньше не чуяла такого волшебства. Оно отличалось от всего, что девушка знала раньше. Ни магистрат, ни круг, ни жейцы богов так не колдовали. Аврора сделала глубокий вдох и усилием воли подавила желание зверя убежать. Все же в ней куда больше от человека, чем от дикого лесного существа. Успокоившись, девушка быстро нырнула руками под подушку и выудила из-под нее стилет со вбитым в узкие долы серебром. Пистоль или мушкет здесь пригодились больше, но халумари изъяли пороховое оружие, поставив его в оружейный погреб. Они после той выходки с Дневальным, даже шпагу чуть не отобрали. «Если бы не вставший на пути барон, она бы заколола всех, посмевших на такую дерзость». «Никто не имеет права отобрать у дворянки шпагу и лишить ее возможности смотреть телевизор. Никто! Кроме барона, разумеется». «Но сейчас не об этом, а о страхе и чарах». Успокоение пришло лишь тогда, когда пальцы стиснули холодный клинок. «О, пресветлый сол, дай терпение и сил в кротости!» Закрыв глаза, прошептала девушка. Вскоре мимо пробежал Дон Вальни, а после в казарму вошел капитан холомарской стражи. Он вырыгался и обвел глазами разбуженный шумом наемниц. «Нет, испуга ни у кого не было, но некоторая взволнованность, несомненно, имелась». «Все хорошо, тревога кончилась С сильным акцентом произнес капитан стражи и направился в свою канцелярию. Аврора, которая стояла с ножом в руке и одетая лишь в коротенькую комизу, выдохнула, но ложиться смысла уже не было. «А чуть погодя...» «Надобно отправляться в лечебницу, ведь, как сказал барон, предстояло быть осмотренной лекарями халумари». Сонный Керенборг всполошился и шумел уже второй час. Расположенный в одном из самых укромных и тихих уголков королевства, он уже и забыл, что такое канонада, и грохотала не обо где, а со стороны халумарской крепости. И потому преподобная настоятельница Коренборгского храма быстрым шагом, едва сдерживая, чтобы не перейти на недостойный ее санобег, двигалась по узким холодным коридорам, даже не накинув верхнюю одежду. Перед ней, со свечой в руках, прикрывая ладонью огонь, бежала молодая послушница. Босые ноги девчушки шлепали по камню, и рядом с преподобной суетилось незримое эхо, прижимаясь к стенам и старательно шлепая вслед за юницей. В узких, похожих на бойницы окошках, мелькали задержавшиеся на утреннем небосводе лампада и сонно прячущиеся за деревьями сол. Настоятельница влетела в общий зал, где, помимо алтаря небесной пары, располагались молитвенные места другим сподвижникам Шаны и Сола. Это в столице для каждого божества полагалось иметь свой храм, а здесь провинция. Здесь, под одним сводом, можно поставить несколько изваяний. И сейчас начинали сиять после ночной тьмы, собранные из цветных стеклышек витражи с образами божеств. Белой всевладычицы Шаны и ее мужа Золотого Сола. Алой огни хранительницы очагов и огненных ремесел, кузнечного, гончарного, стекольного. Синей да причистой Аквы, хранящей воды колодезные и речные и оберегающей всю водную живность. Двулика и потому черно-белой Токоры, богиня удачи охристой таурисы оберегающей скот и дающей богатство. На высокие стены, расписанные фресками с главными событиями из истории королевства, упал ранний, пока еще серый, словно не проснувшийся свет. А под куполом свода металась, как пойманная в силки пташка, гулкая и прилипчивая эхо. «Матушка!» – закричала при появлении женщины-гостя в походном платье и высоких сапогах с отворотами то была начальница стражи Керенборга. На ней, прямо поверх платья, была надета ничем не украшенная казенная кераса, а на полу подлинок лежали аккуратно опущенные на грубый каменный пол широкополая шляпа с пером, кожаные перчатки и, снятая с плеча, расшитая серебром перевесь с двумя колесовыми пистолетами и полуторным мечом в ножнах, чья рукоять была перемотана серым шнуром смирения, ибо недопустимо быть оружной в храме. Стражница упала на оба колена и подставила непокрытую голову под длань настоятельницы. Но едва пальцы коснулись темных волос, начальница стражи, кое было всего три десятка лет от роду, быстро вскочила на ноги. звекнул о металл керасы большой железный медальон с гербом маркизы Керенборской, знак доверенного лица. В помещении, кроме них, еще были две заспанные жрицы младших богинь. Обе в серых накидках с подолами до самого пола и откинутыми капюшонами. Но из-под серобурой нарочито грубой ткани виднелись дорогие шелковые платья. А на груди знаки божеств — огни и таурисы. Именно Таурицы молятся путники и землепашцы, запрягшие валов, повозки и плуги. Как молятся о неиссякаемом коровьем молоке отцы, оставшиеся дома для присмотра за детьми. «Говори!» — властно произнесла настоятельница. «Ночью напали на наших дозорных, кое приглядывали за холумарской крепостью», произнесла начальница стражи. Матушка нахмурилась и выпрямилась. Когда же заговорила, в голосе прозвучало недовольство и даже злость. «Прискорбно, что у вас такая стража, что ее избивает все, кому не лень. Но это дело не касается храма, тем более не стоит того, чтобы отрывать меня от утренней молитвы», процедила она и смерила стражницу холодным взглядом. «И почему ты отправилась ко мне, Аня, к досточтимой Маркизе? Думаю, ей было бы интереснее услышать твои слова. Ведь жалование стражи платит именно она. И да, что за шум у крепости пришлых?» «Матушка, я уже была у госпожи Маркизы. Она направила меня к вам. Я загнала до полусмерти пару отборных беговых тельцов. И я лучше покажу». Начальница стражи пробежалась полным неуверенности взглядом по присутствующим и подалась ближе. Одновременно с этим извлекла из-за пазухи сверта грубой ткани и протянула его настоятельнице. Жрица вздохнула и недовольно развернула ткань. Проснувшаяся от ночи Шана уже показалась над горизонтом вслед за своим небесным супругом. И по сводам храма побежали лучи ее света, окрашенные витражами. И в этом свете был виден истлевший позвонок без сомнения, принадлежавший когда-то человеку. Но в этот позвонок сейчас впились зеленые побеги, проросшие из обычного желудя. Настоятельница быстро глянула на пастушницу. И та со всех ног бросилась прочь, без слов поняв, что есть здесь не место и лишние уши не нужны. Только лишь когда дверь из зала захлопнулась, жрица подняла руку, сложила два перста в знак небесной пары, медленно провела сверху вниз и прошептала И «Идемони!». Желудь вспыхнул призрачным зеленоватым огнем и обжег руку жрицы даже через толстую ткань. Настоятельница коротко вскрикнула, выронила сверток и попятилась. «Где это нашли?» – взволнованно спросила она, неотрывно глядя на находку. «Это подобрал личный ворон Магэса, служащий досточтимой госпоже Маркизе», ответила начальница стражи. Женщина вслед за жрицей осенила себя защитным знаком и продолжила шепотом Говорят, что это была нежить, бродячий скелет Халумари до сих пор собирают его останки И, думаю, найдут все, кроме этого Наверное, это тварь из гнилого березняка Настоятельница медленно покачала головой Ибо это не было тварью из проклятого места Это было совсем другим, ныне почти забытым колдовством Не принадлежащим людям И пресветлая небесная пара Не любила источник всего волшебства Столь же сильно, как и ревнивцы Не любят соперников Жрица оглядела присутствующих Никому ни слова Я сама лично займусь этим происшествием Это как-то может быть связано С отъездом Холомарского барона? Тихо осведомилась начальница стражи Говорят, он по поручению Сузерена Должен отобрать наилучшие корабельные сосны Из северного леса «Наши соколятницы перехватили прошение в корону адресованное главной королевской лесничей». Настоятельница нахмурилась и чуть было не выругалась, но спохватилась и посмотрела на жрицу таурисы «Марта, убеди господина барона отложить поездку. Скажи, разбойницы обнаглели». «А если не согласиться?» — мягким, низким, но сильным голосом спросила жрица. «Мне все равно, что ты сделаешь, даже если отправишься с ним. Но чтоб ни один волос не упал с его седой головы!» Почти прокричала настоятельница со сталью в голосе. «Матушка?» — тихо спросила начальница стражи, не понимая причин такой чести в адрес пришлого. Настоятельница посмотрела на стражницу. Во взгляде читалось недоумение, мол, а ты, оказывается, еще здесь? Она поджала губы, но сменила гнев на милость и протянула руку, богато украшенную перстнями с разноцветными каменями. Стражница снова упала на колени и потянулась к длани, дабы поцеловать. А жрица отдернула руку, но потом вернула. «Что ты видишь?» «Вашу милость, матушка!» «Не туда смотришь!» Огрызнулась жрица и пошевелила указательным пальцем с большим перстнем. «Это холумарское золото!» «Оно чище дороже любого, что добывают в наших землях. А это холумарские камни, фианиты. Они почти столь же красивы и ценные, сколько бриллианты». Барон обещал дать золото и камней на мастерице мастеров. Красковый инструмент, дабы украсить алтарий богини. «Как думаешь, сдержит ли он слово, будучи мертвым?» Настоятельница смерила взглядом стоящую перед ней на коленях женщину еще раз и тихо произнесла. «Что-то я много болтаю». Не пришлось бы пожалеть. Стражница забегала глазами по подолу одежды жрицы, осмысливая услышанное, а потом быстро поцеловала самый ноготок настоятельнице. «Я буду нема, как могила!» «Не зарекайся! Ныне и мертвые могут говорить!» Проронила жрица и небрежно повела рукой, отчего начальница стражи схватила с пола пистоли, шляпу и перчатки, повернулась к алтарю, осенила себя знаком небесной пары и быстро направилась к выходу. «Солдафонка!» – прорычала настоятельница. «Прикажете устранить?» – тут же осведомилась жрица огни. «Нет, я прикажу прикормить. Она глупая, но старательная. А еще я прикажу подать перо, чернила и самую лучшую бумагу. Мне предстоит долгий день». Пётр Алексеевич вздохнул и протер руками лицо. Утро было долгим, особенно после ночного шума. Нарушителем оказался ходячий труп Работающие при базе местной быстро пришли к общему мнению, что до гнилого березняка недалечия мертвец вполне мог и заблудиться Более того, в это верилось Нечисти на реверсе много, и она действительно часто бывает опасна А вот нейросеть разведуправления выдала анализ, что с некой долей вероятности это действие герцогини Даберты, претендентки на престол «Уж очень то и не нравится, что пришлые поддерживают ее соперницу». И зная повадки местной аристократии, можно ожидать дальнейших ударов с провокациями или подосланных ассасинок, целью которых станут он и начальник базы. Но если по правде на реверсе нейросеть часто давала сбои в предсказаниях, слишком уж отличается мирок от земли. Однако держать в голове вероятность надо. «На уши задачка», – пробормотал пётр Алексеевич. Но все же утро есть утро, а дела есть дела. Генерал встал из-за стола, потянулся к фуражке, готовый отправиться на встречу с кандидатами в отряд. И хотя Петр Алексеевич верил кадровику, местные наемницы были подобны кошкам в мешках. У разных, так сказать, клубов свои уставы. А орденские не любят «Магэс». Гильдийские роты и терцы с одной провинции плохо переваривают коллег из другой. И, в свою очередь, все перечисленные на дух не переносят вольных стрелков, приравнивая их чуть ли не к бандам мародеров, решивших подзаработать на найме. А уж рыцарские отряды имеют совсем дикую логику отношений между знатными родами и прочим людям. В этом плане чуждая всем местным одиночка, такая как Аврора, просто жемчужина». Пусть она взбалмошная, но профи. Слово чести держит и взговор с целью воткнуть нож в спину. Вряд ли вступит. В общем, кастинг отряда подобен свиданию с незнакомкой. И придется с ней пофлиртовать. Ну и что из того, что она наверняка сильно вооружена, не очень уж по-женски жена, да и к тому же наверняка сука редкостная. Но у нее должны быть другие, хорошие качества». Например, у нее должен быть и небольшой отряд смелых барышень, которые не прочь за звонкую монету ощетиниться пиками и прикрыть собой генерала или залезть по уши в болото, пострелять на природе из мушкетов, причем по весьма агрессивной двуногой мишени. Петра Алексеевича забавляло сравнение найма помощниц со свиданием вслепую. Девушка же, может, даже красивая. Воображение рисовала высокую, изящную особу в дорогом платье с глубоким декольта. И пусть поверх платья была бы декоративная кираса, здесь это в порядке вещей. такая чугунная королевишна. Генерал вздохнул, вспомнив Лукрецию. Эх, а вот это была женщина, ведьма, но прекрасная, как фотомодель. Мечты развеял прозаичный стук в дверь. Да, проронил Петр Алексеевич, и дверь приоткрылась, а в нее заглянул дежурный по пропускному пункту. Товарищ генерал, вам срочное письмо. Произнес он и протянул завернутый в полиэтилен кожаный тубус. И тубус непростой, простой, а опечатанный саргучом, на котором виднелась печать матушки Марты, правой руки настоятельницы местного храма. Сука, та еще, но когда касается связи с общественностью, то очень полезно. Поверх полиэтилена, в который был тубус упакован на КПП, прицеплена бирка с подписью о сканировании с помощью интроскопа, каким в аэропортах проверяют багаж. А также имелись штампик входящего номера и отметка, что вскрытие не проводилось, ибо не положено по протоколу. И вряд ли там яд или смертельные чары. С настоятельницей имелись очень плотные деловые отношения и почти любовь, завязанная на деньгах. Печать пришлось ломать плоскогубцами. А когда дежурный умчался в освоясии, генерал вчитался в длинный свиток где сперва взывали к благоразумию, чтобы, значит, побояться бунтовщиков и разгулявшейся преступности. Потом призывали к почтению божеств и благопристойности, мол, негоже барону шляться, лучше бы построил высокую башню и сел в ней, свесив ножки и поплевывая с нее на мирские дела. В заключении были даже женские обиды, что мало ходят в гости на кружечку вина. Из всего этого сумбурного набора букв была вынесена только одна действительно важная вещь. «Ночное происшествие не случайное, и, скорее всего, это происки личных врагов барона». Насколько это правдиво неизвестно, но настоятельница очень не хочет, чтобы господин самолично отправлялся куда-либо. Пётр Алексеевич едва сдержался, чтобы не швырнуть свиток в угол, но ну переборол себя и лишь ткнулся лбом в стену и задумался. «Ссориться с храмом себе дороже, но и не выполнить рекогностировку маршрута тоже нельзя». А тут еще и рекомендация нейросети, и отправиться в путь самому, значит, привлечь излишнее внимание и поставить мероприятие под удар. Значит, надо искать другой рабочий вариант. И опять все упирается в человеческий фактор. К тому же, пока прояснится с ночным переполохом, будет упущено драгоценное время. Генерал отри под стены и взял телефон. «Борщева ко мне! Срочно!»